Глава третья. Движение. Продление молодости. Движение – жизнь. А значит, чтобы быть живым, надо постоянно двигаться. Когда начинаешь говорить о движении, обычно в голову приходят традиционные физические упражнения. Но это вовсе не обязательно. Дело в том, что для нашего организма совершенно не важно, являются ли его движения физкультурными упражнениями или нет. Для него важно лишь то, что он двигается. Например, лучше идти куда-нибудь пешком, а не ехать на транспорте. Или ходить пешком по лестнице, а не ездить на лифте. Или просто чаще ходить гулять. Или чаще заниматься любой физической нагрузкой. Сегодня постоянно проводятся исследования, результаты которых доказывают, что регулярная гимнастика в возрасте после 50 лет не только благотворно влияет на физическое здоровье, но и поддерживает память, сохраняет ясный ум, что, между прочим, позволяет человеку долго чувствовать себя частью социума. Что бы вы сейчас ни подумали, как бы саркастически не усмехнулись, это непреложный медицинский факт. Подсчитано, что низкая физическая активность была причиной ранней смерти у каждого десятого умершего. В 2008 году, например, было подсчитано, что человечество ежегодно преждевременно теряет по этой причине 5,3 миллиона человек. Если мы сможем увеличить нашу физическую активность хотя бы на 10%, это спасет 533 тысячи жизней в год. Я все понимаю, что вы и так весь день на ногах, что совершенно нет времени, что у вас гипертония, что замучила грыжа позвоночника, опухли колени, что «Волга впадает в Каспийское море» и так далее. Но я знаю и другое. Вы это можете, все, без исключения. Для каждого свой уровень нагрузки. У молодого офисного работника с брюшком – свой. У лежачего престарелого хронического больного – свой. И каждый получит пользу в награду за посильные усилия. Удивляетесь про престарелого лежачего хронического больного? Так было же сказано «все». Самый ослабленный и даже лежачий пациент может и должен выполнять какой-то объем движений, пусть в кровати, пусть лежа. Это доказанно продлевает жизнь. Старые врачи знают, тяжелый хроник слег без движения уже не встанет. А что же тогда говорить о нас, еще вполне молодых, а что, способных стоять на ногах и передвигаться без посторонней помощи? У желающих заняться собой и физической культурой обычно недостатка нет. Многие покупают кроссовки или абонемент в бассейн. Кто-то приобретает в квартиру велотренажер. Ну, вы сами знаете, что потом. После первой пробежки начинают болеть все мышцы, и потом как-то все не получается повторить. Поход в бассейн занимает уйму времени. Переодевание, фен, да и кожа потом сохнет. Велотренажер становится очень удобной вешалкой для одежды. Сколько я вижу в тренажерных залах упакованных новичков, которые переходят от снаряда к снаряду и, гордясь собой, делают на каждом по несколько движений. И многолетний опыт говорит, через пару месяцев 9 из 10 никогда тут больше не появится. Все потому, что мы все не с того начинаем. «Нам кажется, что для занятий физической культурой нужен зал, бассейн, тренажеры, форма, специально выделенное время». «Не действительно, это оптимальный вариант. И кто может организоваться настолько, чтобы втянуться, не бросить и тренироваться всю жизнь, повторяю, всю жизнь, тот большой молодец». «Однако подавляющее число людей по разным причинам этого не делает». Но если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Оглянитесь, вся наша жизнь – это череда физических нагрузок. Так устроена природой. Однако человечество проявляет недюжинную изобретательность, чтобы сопротивляться законам естества. Лифты, эскалаторы, автомобили. Интернет обездвижил нас больше всяких траволаторов. Нажал кнопку, и весь мир перед тобой». Раньше, чтобы познакомиться с девушкой или парнем, надо было хоть на танцы сходить. Сейчас же заходи на соответствующий сайт и знакомься. А то еще один клик и знакомиться не надо. Все, что можно себе представить, в развернутом виде. Двигаться стало просто незачем. Молодые и примкнувшие к ним за тридцать делают несколько шагов по квартире до туалета и обратно к своему гаджету. Как я ненавижу это слово. На работе, опять же, стол и компьютер. Между квартирой и работой сидение в пробках. Пенсионеры ходят по маршруту. Магазин, Сбербанк, поликлиника. Но и это последнее уходит в прошлое. Теперь почти все можно сделать, практически не выходя из квартиры. Со всем этим надо что-то делать. Первое. Принять решение. Я хочу жить долго активной жизнью. И я могу сделать для этого необходимые определенные усилия. Вот, собственно, и все. Это самое главное. Остальное — дело техники. Нет времени, денег, желания на спортзалы и бассейны, и не надо. Для начала откажитесь от лифта. Ну, вы же не в небоскребе живете. Ну и что, что на восьмом этаже? Приучите себя вызывать лифт, ну, хотя бы с третьего этажа. Да хоть со второго для начала. Но только чтобы без всяких исключений. «Ой, сегодня не пойду, спина болит, да и устала. На один-то этаж и с ножом в спине доползёшь. фут фут фу Дальше больше, все выше и выше. Не ставьте сразу непосильных задач. Не подвергайте себя излишнему дискомфорту, а то потом и правда не захотите повторять. Если куда-то идете пешком, уже хорошо». Постарайтесь ускорить шаг и какое-то время идти в ускоренном темпе. Устали, сбросили, потом ускорились опять. И вообще, если ваша цель в пределах получаса ходьбы, идите пешком. Никаких тут две остановки. По времени на транспорте будет так же. Пока подождешь, пока светофоры, от остановки дойти до остановки. А тут прямая польза вашему здоровью. Что вы там про загазованность и чего лишний раз этим дышать. А в машине, троллейбусе вы чем дышите? Даже специальные фильтры удерживают лишь 20% вредных газов. И это отдельная проблема. Но человек, который занимается собой, больше защищен и от этого тоже, чем тот, кто не обращает на себя внимания. Превратите необходимую домашнюю работу в физические упражнения. Например, Моя мама мыла пол руками и отказывалась от стиральной машины. Вы же не профессиональная прачка прошлого, калечащая руки на многочасовой ежедневной стирке. Постирать белье руками – прекрасное упражнение для рук и профилактика остеоартроза мелких суставов кисти. Низкая физическая активность – причина каждой десятой преждевременной смерти. Если больше двигаться, всего на 10%, ну хотя бы не пользоваться лифтом. Это спасет более полумиллиона людей в год. Сколько места необходимо человеку, чтобы полноценно заняться гимнастическими упражнениями, растяжкой? Два квадратных метра вполне достаточно. Сколько найдется у каждого? Упражнения самые простые из нашего детства. Приседания, наклоны, повороты. Сколько раз вы можете глубоко присесть? 10? 20? Тренируйтесь. Ноги и спина самые сильные и объемные мышечные группы. Доведите количество приседаний до 50 и делайте это каждый день. Колени болят. Хорошо, приседайте не глубоко, но приседайте. Опять приведу пример моей 90-летней мамы. Каждое утро, лежа в кровати, Она по несколько раз поднимала вверх ноги, пытаясь поднести колени к лицу как можно ближе. Попробуйте, и вы увидите, насколько это непросто. Но если моя мама могла это в свои 90, то и вы сможете принадлежащем надлежащем упорстве точно. Посмотрим, что говорят исследования. С возраста маэробная активность тканей, мышечная масса, гибкость и сила неуклонно снижаются настолько, что, например, 80-летняя, здоровая во всех отношениях, но физически неактивная женщина не сможет встать со стула без посторонней помощи. Мышечная масса после порога первой половины жизни теряется по 1% в год, замещаясь жировой тканью. Гибкость теряется намного быстрее. Отсутствие гибкости – признак возраста. Хотите сбросить годы – работайте над растяжкой. Американский колледж спортивной медицины и Американская кардиологическая ассоциация опубликовали рекомендации по физическим нагрузкам для лиц среднего и старшего возраста. Они распределяются на четыре категории. Аэробные упражнения, увеличение мышечной силы, растяжка и балансировка. Аэробная физическая нагрузка. К ней относятся ходьба с ускорениями, бег, плавание, езда на велосипеде, упражнения на всевозможных тренажерах, велобегущая дорожка и прочее, и многие другие. Не менее 30 минут средней интенсивности 5 раз в неделю. В принципе, не можете сразу 30 минут, и не надо, делайте сколько можете, только делайте. Постарайтесь продержаться хотя бы 10 минут. И при возможности повторите это в течение дня еще два раза. Вот всего 30 минут и наберется. Упражнения не обязательно должны быть непрерывными, чтобы принести пользу. Оптимально заниматься 5 раз в неделю. Но даже если вы пока можете только один или два раза в неделю, это все равно лучше, чем продолжать ничего не делать. Не рассматривайте эти советы как жесткую конструкцию. «Можете больше?» «Отлично!» «Делайте больше!» Слабое здоровье или хронические болезни не позволяют пока заниматься столь долго. Не беда, делайте сколько получается, дальше будет легче. Как оценить, с какой интенсивностью вы занимаетесь, не подсчитывая постоянно пульс? Очень просто. Если вы во время аэробной нагрузки способны поддерживать разговор, это средняя интенсивность. Если нет, задыхаетесь, голос прерывается, значит надо сбавить темп. Увеличение мышечной силы. Упражнения с гантелями, гирями, с утяжелителями, надевающимися на руки и ноги. С резиновыми бинтами, эспандерами, изометрические нагрузки и так далее. Их рекомендуется делать не менее двух раз в неделю. Начать с веса, с которым вы можете повторить упражнение 8 раз. Потом, упражняясь, довести до 15 повторений. Не обязательно идти в спортивный магазин. Подойдут и бытовые предметы, например, 5-литровая бутыль с водой или стул. Не верите? Попробуйте стул за одну ножку, вытянутой рукой поднять. Поднимайте доступные вам тяжести медленно. За 2 секунды подняли, секунду подержали и за 2 секунды опустили. На выдохе подняли, на вдохе опустили. Только не запирайте суставы на вытянутых конечностях. Не разгибайте на полный максимум. Берегите их. Прорабатывайте все мышечные группы. Плечевой пояс, живот, спину, ноги. Упражнение на гибкость. Очень важно. Уже говорил, что хорошая гибкость – признак внутреннего здоровья и молодости. Как мы определяем возраст человека на улице, если издалека? По лицу, волосам, одежде? Нет, по движениям, как идет, как оборачивается, как обходит лужу, и лишь потом смотрим на лицо и прочее. Упражнения на растяжку нужно делать не менее двух раз в неделю по десять минут, предварительно разогревшись аэробными или силовыми упражнениями. Медленно растянулись в желаемое положение и задержались в нем на одну 30 секунд. Растягиваться до заметного натяжения связок и мышц, но избегать боли. Больно – значит, пока это для вас предел. Упражнения на балансировку. Огромное количество людей, особенно пожилых, испытывают трудности с балансировкой. Вы – нет? А головокружение и пошатывание иногда бывают? Ну вот, а говорите – нет. Упражнения на балансировку помогут избежать нежелательных падений – бич людей пожилого возраста, а то и переломов. Опять же, не надо искать специального места или выкраивать время для этих упражнений. Стоите в очереди в магазине или ждете транспорта. Встаньте на одну ногу, постойте, потом на другую. Вот так чередуйте по несколько раз. Кстати, стояние в очереди – хорошее время для тренировки мышц голени и связок голеностопного сустава. Приподнялся на цыпочки, постоял, опустился. И так много раз. Попробуйте походить следующим манером. По прямой линии. Одна стопа впритык к другой. Пальцы одной к пятке другой. Вот так и идите, как канатоходец. Дальше больше. Включайте другие упражнения. Например, стоя на одной ноге, попробуйте принимать различные позы. Нагибаться, работать руками. Я надеюсь, вы уловили основную мысль. Двигайтесь. Не надо декларировать знакомым и родственникам, что вот вы начинаете новую жизнь и идете заниматься спортом. Попробуйте, пока никому ничего не говоря, подниматься на несколько этажей пешком. Попробуйте в свободные минуты отодвинуть стул и хотя бы несколько раз присесть. Вспомните элементарные упражнения производственной гимнастики из нашего недавнего прошлого. «Двигайтесь всегда и везде. Главное, заведите такую привычку. Это принесет вам здоровье больше, чем любая самая-самая полезная таблетка». Смотрите, что говорят ученые. «Физические упражнения предохраняют от онкологических заболеваний. Особенно справедливо это в отношении онкологии молочной железы, простаты, поджелудочной железы, кишечника. Причем предохраняют нешуточно». В 21 исследовании, метаанализ, было показано, что рак толстого кишечника у людей, активно занимающихся физическими упражнениями, возникает на 27% реже, чем у тех, кто этого не делает. На 27%. Игра стоит свеч, как вам кажется. Физические упражнения предотвращают ожирение и диабет и лечат их у тех, кто уже заболел. Я тут даже не буду приводить ссылки на авторов. Список таких работ составляет целые тома. Предотвращаются осложнения диабета, снижается резистентность к инсулину, нормализуется метаболизм. Физические упражнения предотвращают и лечат артериальную гипертонию, благотворно влияют на сосудистую стенку, стимулируют выработку сосудорасширяющих биологически активных веществ настраивают на правильный лад барорецепторы. При уже имеющейся гипертонии предпочтительнее аэробные упражнения. Работа с тяжестями должна быть весьма умеренной. Физическая нагрузка снижает в среднем артериальное давление на 5-15 мм ртутного столба. Физические упражнения предотвращают и лечат заболевания сердца и сосудов, предотвращают инсульты. Физическая нагрузка – Один из мощных факторов, которые понижают плохой холестерин и повышают хороший. Вообще, хороший холестерин повышают всего три вещи – физическая нагрузка, малые дозы алкоголя и лекарства статины. Под влиянием физической нагрузки улучшаются факторы свертывания крови, снижается риск тромбозов, нормализуются маркеры воспаления. Польза от физических упражнений и здесь измеряется внушительным количеством процентов. Активно занимающийся человек имеет вероятность умереть от сердечно-сосудистого заболевания на 23% меньше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, при всех равных прочих показателях. Исследовали 8000 однополых близнецов. Проследили их жизнь. Кто-то из них был физически активен, кто-то нет. И вот те, кто занимался физическими нагрузками, жили дольше, чем их братья или сестры близнецы. Так что генетика генетикой а активно двигаться надо. Причем польза от движений доза зависимая. Чем больше, тем лучше. Но до известных пределов. Наблюдения показали, что занятия дольше, чем полтора часа в день, дополнительной пользы в смысле снижения смертности не приносят.